Глава 24. Доброе утро, господин Мор. Если он думал увидеть мое смущение, то не дождется. Сохраняя спокойствие и равнодушный вид, я поднялась с постели и деловито поинтересовалась. Как себя чувствуете? Нормально. Буркнул он, наблюдая, как я у зеркала приглаживаю волосы. Точно? Я повернулась к нему и коснулась уже привычным жестом его лба затем щеки, отчего глаза Мора расширились, и в них промелькнуло замешательство. Точно. Некромант перехватил мою руку, желая ее убрать, но почему-то сделал это не сразу, замешкавшись на долю секунды. Но я это заметила, и сердце взволнованно толкнулось в груди. Мор тоже понял, что я заметила. Отпустил мои пальцы уже торопливо, словно обжёгся о них, и нахмурился. А мне кажется, что у вас все-таки есть небольшой жар. Я кашлянула, прогоняя смятение. Но в следующий миг уже возмутилась, увидев, как Мор пытается выбраться из-под одеяла. Что вы делаете? Мне надо в ванную, процедил он, все же спуская ноги на пол. Сдернул одеяло и накинул его на себя, видимо, пытаясь прикрыться. Из каких пор мы стали такими стыдливыми? Мор поднялся и сразу пошатнулся едва не упав обратно на кровать, прикрыл глаза. «Осторожно!» — я подхватила его под локоть. «Голова кружится?» «Нет». Он плотнее запахнул на груди одеяло и сделал неуверенный шаг вперед. Снова покачнулся, но бросил на меня предупредительный взгляд. «Со мной все хорошо, я могу идти сам». «Сам так сам, я убрала от него руки. Ради бога, мне и самой не хочется оттащить вас на себе» и без того уже натаскалась. «Между прочим, вы весьма тяжелый. Не стоило себя так утруждать. Мор медленно направился к двери. «С чего вообще такая забота обо мне?» «Хотя бы с того, что я ваша помощница», — отозвалась я. «Разве мне не надо было вам помогать?» «Ухаживать за мной не входит в ваши обязанности. Можно было перепоручить это Матильде». Некромант словно злился. «Только на кого?» на меня или на себя его настроение в купе с непонятной обидой передалось мне и я все же не удержалась от колкости не переживайте на премию не претендую иногда люди помогают кому то совершенно бескорыстно из добрых побуждений и совсем неожиданно было услышать как он говорит в ответ спасибо совсем тихо и не глядя на меня в ванной мор пробыл недолго Вышел оттуда, все так же закутанный в одеяло, точно француз под Москвой, и вернулся в комнату. И только сейчас заметил Йока. Я, признаться, после такого неожиданного пробуждения тоже подзабыла о малышке. К тому же она спряталась между двумя подушками и с первого взгляда была едва различима. «А этот что тут делает? Я же просил, чтобы это животное не путалось у меня под ногами». К Мору вернулся ворчливый тон, правда, Ворчание это было каким-то беззлобным, словно на показ. «Уберите его!» «Извините, просто она всегда спит со мной, а раз я сегодня спала еще и с вами, то и...» Я запнулась, осознав, что говорю что-то не то, и уже без слов схватила Йока на руки. «Вы ложитесь, а я сейчас принесу вам поесть. Потом выпейте лекарства». Я убежала с Йоком под мышкой, оставила ее в гостиной и вернулась к некроманту уже с подносом еды, приготовленной Матильдой впрок. «Как вы это сделали?» Морф встретил меня подозрительным взглядом. «Что именно?» — не поняла я. «Отошли от меня на такое расстояние». И ничего не произошло. Он бросил взгляд на свое запястье. «А ведь правда, за последние два дня я уже так привыкла к свободе перемещения, что и сейчас не обратила на это внимания. Узы слабеют, когда вы начинаете доверять друг другу, сразу всплыли в памяти слова Леи и исчезнут, когда вы признаете свои чувства и правоту богини Алатеи. Ну, последнее точно не про нас, а вот по поводу доверия все равно не понимаю. Ничего не понимаю. Не знаю. Я слегка пожала плечами и поставила поднос ему на колени. «Вчера приходила герцогиня Хирот», — сказала, присаживаясь на край кровати. Мор поднял на меня удивленный взгляд. «Она переживает за вас. А еще она сказала, что знает, как снять с нас заклятие ус. Надо только принести ей тот кулон». Я не говорила ей, что мы уже знаем, чей он. Посчитала, если вы захотите, расскажете все сами. Мор кивнул и, уйдя в свои мысли, приступил к еде. Съел немного... Отложил вилку и обессиленно откинулся на подушку. Я сразу подала ему лекарства. Первое — укрепляющее, затем снотворное. Матильда посоветовала не говорить ему об эффекте последнего, уверенная, что, узнаю он об этом, ни за что не станет пить. И, уже изучив характер некроманта, я тоже разделяла ее опасения. «Зачем так много лекарств?» Он все же высказал недовольство, правда, выпил все, чтобы вам быстрее вернуться в форму, Так велел лекарь Арфен, Вы сильно истощены. Да и не будете же вы отрицать, что сами не чувствуете этого? Мор и на это ничего не ответил, только сглотнул и прикрыл глаза. Почему вы не взяли меня с собой? Вопрос вырвался у меня сам собой. Он взглянул на меня сквозь ресницы. В ту ночь я все же продолжила. Возможно, если бы вы были не один, если бы я вам помогала, как с другими ритуалами — то с вами бы не произошло всего этого. — Потому что вам там не место. Голос Мора прозвучал глухо. Он снова сглотнул. — Я не настолько безумен, чтобы вмешивать в это еще и вас. И это касается лично меня, а не работы. И больше не поднимайте эту тему, будьте любезны. — Хорошо, не буду. — Извините. Я подавила вздох. У меня почти не оставалось сомнений, что Лея Хират была права, и таинственные дела Мора были связаны с его сестрой. «Давайте хотя бы подушку вам поправим». Уходя от скользкой темы, произнесла я уже более бодрым тоном и наклонилась к нему. Мои волосы, которые я не успела собрать в прическу, случайно задели его щеку. Мор приоткрыл глаза. Его взгляд уже был сонным, ускользающим, но он задержал его на мне, поднял руку и неторопливым движением заправил прядь волос мне за ухо. Я замерла, тоже не в силах отвести от него взгляд. Время остановилось. В сердце гулко стучало, заглушая все остальные звуки, а пальцы Мора уже едва ощутимо касались моей щеки, словно изучая, задержались у краешка губ, Стук каблуков нарушил тишину спальни, швырнул меня в реальность, заставив спохватиться, и поверг в смятение. Я отшатнулась от мора и оглянулась на дверь, которую сама оставила приоткрытой. Шаги же отдалялись и были едва уже различимы где-то внизу. «Это, наверное, Матильда пришла», — сказала я, спешно забирая поднос и подхватываясь сама. «Неужели она случайно увидела эту сцену?» Надумала себе чего-то и решила проявить деликатность, уйдя. Боже, как же неудобно вышло. Пойду ее найду. А вы отдыхайте, господин Мор, — бросила я некроманту. Но он уже снова закрыл глаза и, кажется, заснул. Это и к лучшему. Может, и не вспомнит, что произошло. Матильда, доброе утро. Я вошла в кухню и застала ту за сортировкой купленных продуктов по ящикам. Не похоже, что она пару минут назад неслась по лестнице. Не запыхалась, не покраснела, как бывало, с ее-то комплекцией, и выражение лица спокойное. Ты не заходила только что к мору? Нет, Матильда посмотрела на меня озадаченно. Это, видимо, та Лея, ну, которая уже приходила. Лея Хират? Именная герцогини, я подумала в первую секунду, Правда, странно, что она так и не зашла к некроманту. «Да нет, та чернявая, которая еще здесь плакала», ответила Матильда, наморщив лоб. «Ну, из-за которой Ильерт Мор потом долго ходил, сам не свой. Мы еще думали, что она может быть его бывшей невестой». «Розалинда Гейл?» Удивление во мне смешалось с возмущением. «Да, она самая». Матильда подтвердила это энергичным кивком. «Но как она попала в дом? Я не слышала, чтобы кто-то звонил в дверь. Так она со мной вошла. Я встретила ее у калитки». Матильда смущенно вытерла руки о передник. «Она плакала. и Сказала, что только узнала о болезни Ильерда. Ну, я изжалилась, пустила ее. Она сейчас у него?» «Нет». Я ощутила подавленность. Кажется, она так и не решилась зайти. Сбежала. Ну и ладно. Уже веселей пожала плечами Матильда. Похоже, она испытывала вину, что поддалась слабости и пустила эту Розе в дом. Теперь же вроде как все самой и решилось. Туда ей и дорога, как Ильярд. Спит, снова спит. Я покормила его и даже дала лекарства, Ответила ей рассеянно и поставила поднос на стол. Пойду, еще дела есть. Значит, это была Розалинда. И она застала нас с Мором в весьма двусмысленном положении и сбежала. Странно, что не закатила скандал. На нее это даже не похоже. Впрочем, мне скандалы ей не нужны, как и Мору в его теперешнем состоянии-то. А вдруг он был бы рад её видеть? Я постаралась отогнать от себя все мысли о Розе — Приходила и приходила. Главное, что ушла. Остальное — ее проблемы и меня не касаются. Мор выздоровеет, вот пусть и выясняют отношения. Вот только червячок глупой ревности продолжал подтачивать сердце и заставлял его замирать в неосознанном страхе. День я провела в домашних хлопотах. Прибралась в своей комнате, привела в порядок одежду, потом помогала Матильде по кухне, возилась с йоком. Мор в следующий раз проснулся после обеда, но я не решилась к нему зайти. Предоставила это Матильде. Спросила у нее только потом. «Ты рассказала ему о Розалинде?» «Нет», — та отмахнулась. «Больно надо. Не моё это дело». «Да, верно», — отозвалась я, невольно порадовавшись решению Матильды. Вечером, словно сговорившись, один за другим стали названивать клиенты. Удивительно, что вчера и позавчера видофон молчала сегодня его точно прорвало. Пришлось каждому объяснять, что стряслось с некромантом, и обещать, что запись возобновится, как только, так сразу. Я уже собралась идти отдыхать, как внезапно раздался звоноку в дверь. Первой мыслью было, что это снова явилась Розе, и я уже приготовилась дать ей отпор, но на крыльце меня ждал посыльный. Не императорский, как в прошлый раз, это было видно по скромной одежде без всех знаков принадлежности к дворцовой свите, а самый обыкновенный посыльный — почтальон. «Валерия Корженевская?» — спросил он. «Да, это я. Я беспокойно посмотрела на него. Почтальон? В такое время? еще и ко мне? Вам срочное письмо!» И парень протянул мне конверт. «Разрешите откланяться?» И я не успела опомниться, как он сбежал по ступенькам и устремился к калитке. Закрыв дверь, я повертела конверт в руке, но, увидев на нем надпись «От Роберта Швака», не на шутку разволновалась и принялась торопливо раскрывать его. «Уважаемая Лея Корженевская!» Мои глаза заскользили по строчкам. «С сожалением должен сообщить вам, что до меня дошла печальная информация о недомогании вашего отца». В моей обязанности как куратора параллельщиков входит отслеживание информации об их близком окружении и, в случае чего-то важного, донесение ее до клиента. Так, сегодня утром мне поступило сообщение, что ваша мать ищет вас, затем оказалось, что болен ваш отец. Я не мог не отреагировать на это, умолчать и скрыть от вас. Днем я связался с вашей матушкой и пообещал, что вы скоро приедете. Таким образом... Завтра утром в 10 часов я буду ждать вас на крыльце офиса Перехода со стороны вашего мира. Не обессудьте встретить вас в самом Эсморе, пока не имею возможности, поэтому до местного Перехода вам придется добираться самой. На всякий случай напоминаю вам адрес. Астела, улица Святой Орхидеи, 15. О вашем визите в офисе Перехода будут в курсе и откроют специальный портал. Не опаздывайте. С уважением, Роберт Швак. Ноги ослабли, в горле пересохло, а сердце пустилось в вскачь. «Папа! Что с ним стряслось?» Безумная тревога, страх накрылись головой. Я готова была прямо сейчас бежать в тот самый офис перехода и только усилием воли заставила взять себя в руки и успокоиться. «Утро. Нужно просто дождаться утра, и я все узнаю».